Глава 10. Операция возмездия. Алексей, вчера наш дальний дозор от Бузеу не вернулся. Докладывал Егорову, главный квартирмейстер полка. Должны были уже к вечеру в поиск прибыть, а тут вон уже вторые сутки просрочено. И это, я после обеда в штаб дивизии заходил, они уже укладываются там у себя понемногу. Через недельку, говорят, будут в Барлату бывать. Так там поговаривают, что очередной босс, что от нас недавно уходил, опять где-то по дороге затерялся. А ведь в нём одна наша повозка была с двумя ранеными и интенданским грузом. Что? Лёшка аж привстал за стола. Они хоть при охранении в этот барлач шли? Говорят, что не было никого, покачал головой Гусев. Должна была полусотни с Стародубовского карабинерного сопровождать. Да ее отправили фуражеров охранять, а вот нового никого к обозу не приставили. В нашем дозоре три десятка людей было. Алексей внимательно посмотрел на своих штаб-офицеров. Жил он вздохнул и приподнялся со скамьи. «Господин полковник, это был последний наш дозор из десяти человек. Все остальные уже, как вы и приказали, не менее чем в три десятка душ на поиск отправлялись. И при офицере». они вернутся. Обязательно вернутся, Алексей. Ну ведь бывало так уже не раз, что ребята в поиске задерживались. Алексей сел, обхватив голову руками, крепко задумался. За декаду три обоза. Три обоза пропали, и все они были без охранения. И вот теперь ещё малый дозор. Тревога одовила душу, словно что-то тяжелое и страшное накатывало откуда-то из-за спины. "Дозорный рот от двоих первых в каждом из батальонов поднять по тревоге", ударил он кулаком по столу. "Вы так ничего и не поняли?" Он прищурившись оглядел всех присутствующих в большой горнице воложского дома. "На нас с вами охотятся, выбирает, где вырвать кусок посочнее." И это только лишь начало. Волка, да, вы, блин, щенки молочные, расслабились, загорделись от лёгких побед. Я сказал рты поднять по тревоге, рявкнул он свирепо: "Стоять!" Остановил готовившегося уже выбежать Гусева. Поднять тайну, всех построить за городским кладбищем у леса. Три с половиной сотни егерей внимательно слушали полковника. «И не вздумайте во время поиска делиться на менее чем полусотню!» Звенящим от волнения голосом проговорил он. «Оружие держать все время на готове. Самим постараться на глаза никому не показываться. Все тщательно оглядывать, обнюхивать и ощупывать». И помните, где-то совсем недалеко от нас затаился сильный хитрый враг, который только и ждёт, когда мы допустим какую-нибудь серьёзную ошибку. Вы здесь самые лучшие, каждая первая рота в обоих батальонах мало чем уступает дозорной. Вот ты посмотрим, кто быстрее из вас обнаружит следы врага. На сборы я всем даю 2 часа. После этого каждый из стоящих здесь рот, собравшись и прихватив припасы на 3 дня поиска, уходит в ночь скрытно и самостоятельно. С богом, братья. Удачи вам. Пошли третьи сутки поиска. Пока ничего интересного дозорными сотнями найдено не было. Не вернулся и потерянный ранее десяток. Искать, продолжать искать. Твердил Алексей: "Даже если нам уже через неделю отсюда уходить, всё равно необходимо выяснить, что же тут такое случилось. Никак, господа офицеры, нельзя нам это просто так вот оставлять. Целых полтора десятка егерей у нас за одну неделю потерялось. До да обоих их последних сражений у нас потерь гораздо меньше было. Ну, может быть, они всё-таки все живы, Алексей Петрович". Вздохнул Кульгонин. Ну я даже не знаю. Заблудились, что ли? Может быть, зашли не туда и очень далеко. Егеря, дозорные роты во главе с Капралом Фёдоровым заблудились? Так, Олег Николаевич. Ну, да. Что отнюдь не то я сказал, вздохнул тот. Как-то это не очень с ними вяжется, согласен. 16 октября ночью Егорова разбудил вестовой. Ваш в Свокблагороди, там сержант Вучевич вас просит. Весь запалённый, только что с дороги он. Пропусти, резко бросил Алексей, натягивая на исподнее егерский доламан. Без церемоний Лазар остановил он начавшего было доклада унтер-офицера. Рассказывай всё чётко по существу и без лишней воды. Есть по существу, господин полковник, казорнул Вучевич. Нашли мы тот пропавший обоз. Даже похоже, что не один. Помните, по главному тракту, в верстах в 30 севернее, между двух холмов, то ли ручей, то ли небольшая речка протекает. Мелка она такая, хотя и широкая. А вокруг тех холмов всё густым лесом поросло. Вот как раз-таки в этой самой низине, между этими двумя холмами, и устраивали на наших обозных засады. Там, конечно, всё очень хорошо приглажено. И если без особого пристрастия, без великого тщания искать, то ни за что и ничего невозможно найти. Но вы же сами, Алексей Петрович, сказали, что мы самые лучшие. Вот наша дозорная рота-то все и перерыла в округе, отыскала. И он положил на стол перед полковником, перехваченный черным шнуром волчий хвост. Это нашего Игната. Ему в Рымникском сражении янычар грудь просек. В той повозке, которая пропала, как раз-таки наш егерь и ехал с другим раненым. Мы потом по дюйму все там на этом месте осмотрели и несколько присыпанных листвой кровавых мест приметили. Дорого он свою жизнь продал, до да последнего от врага отстреливался. Алексей молча мял в руках волчий хвост, развязал узел и снял с него черный шнур. «Лазер, ты сам-то хоть понял, кто это были?» Он пристально посмотрел в глаза серба. "Да, командир, я понял", кивнул он. "Я понял, что на магнат хотел сказать. Это были бесы". "Точно. Это они", проговорил тихо полковник. "Вот теперь всё стало на свои места. Мне теперь всё стало понятно. Пришли. Пришли к нам волки. Кровь почуили. Ну-ну. Хорошо, поглядим". А вот теперь уже наш ход. Алексей Петрович, я ведь не досказал ещё немного. Продолжил свой доклад Лазар. Мы ведь два раза эту речушку в поиске проходили. Ничего там не смогли ранее обнаружить. Всё ведь там добротно было прикрыто. Да вот Фёдор Евграфович решил на пару вёрст вниз по речке пробежаться. И уже, как говорит, захотел он было назад идти, а потом вдруг приметил, что ещё чуть ниже по течению Уж больно много ворон летает в округе. И, как он сказал, суетливые они какие-то. Ну, так ему показалось. Вот он еще с версту по течению прошел. Причем шел по самому, что ни на есть русло. Там воды всего-то по колено ему было, и дно такое хорошее, ровное. Вот там, в конце концов, он-то и нашел это самое место. Промой она дальше большая. Или же разлом в земле. Вот в него-то и скидывали бусурма неотбитые им и повозки и трупы. Хотели мы было веревкой обвязаться да спуститься на дно, чтобы достать наших солдатиков. Но только вот Евграфович нам это не разрешил делать. Доложим сначала, говорит, их высокоблагородию. А уже он, пущай, как сам решит, вот так и будет. «Все правильно вам, сержант Лужин сказал». Задумчиво проговорил Егоров, барабаня пальцами по столу. "Это хорошо, что вы не стали ничего там трогать. Матвейка", крикнул он вестового. "Всех старших офицеров быстро ко мне. Лазар, ты искащик крови. Всех егереев срочно вернуть на постой. У меня для вас совсем скоро будет новое дело. Вы же, наверное, хотите с душегубцами посчитаться. Вож в Солугбороде, да мы Домы «Да их, еже нужно, так в ножи даже возьмём, аж задохнулся Унтер. А вот и быстрее сюда возвращай рот, у одна нога там, а другая здесь. Скоро посчитаетесь, если всё так, как я задумал, получится. Криво улыбнулся полковник. В горнице было тесно. Вот уже четвёртый час сидели за столом с картой семь старших офицеров полка. Обсудили, казалось бы, уже каждую мелочь из предложенного командиром плана. Что-то по ходу совета в нем изменили, что-то дополнили новой задумкой. Получалось интересно. — Значит, Александр Павлович, ты говоришь, что все обозные к этому самому виноделу бегали? — переспросил Егоров главного интенданта. — Как уж его там кличут Михаилом? — Михаилом, — кивнул Рогозин. Но да не только одни лишь обозные, а почитай, что все у кого денежка водится к нему захаживают. Просто, как мне доверенные люди сказали, к Контенданским он особое внимание и радушие проявлял. А в дорогу мог и гостиниц сверхпокупоного ещё дать. Они сами остающимся в городке товарищам про то рассказывали. Это, конечно, ни о чём таком не говорит. Может быть, Михайю правда сам по себе такой человек радушный. Просто вы же сами поручили поподробнее разузнать, с кем перед отъездом обозные виделись и к кому они заходили. Ну, а более ничего интересного у меня нет. Ну, разве что на местном базаре некоторые перед отъездом бывали. Привиант покупали и так, по мелочи. Жалования-то давно уже не было. Брали всё самое дешёвое. Только ведь медные гроши с Юльской выдачи у солдат остались. Хорошо, хорошо, Александр Павлович, молодец, растарался, похвалил Рогозин ополковник. Нам любая зацепка в этом деле интересна. Главное, чтобы ты никого не насорожил своими расспросами. Да нет, Алексей Петрович, ну что вы? Я же всё понимаю, протянул майор. В нашем интендантском деле дураки и простадыры долго на старшинстве ни за что не усидят. Чаешь, сами не лыком шиты. И аккуратно, со всей осторожностью, как вы и просили. — Ну, вот и хорошо, — улыбнулся Алексей. — Так, ну а теперь за вами следующее дело будет. Выберите доверенных людей из своей службы, посообразительней. А кого, может, и наоборот, подурней да поболтливей. Теперь вам задача будет такая. Нужно, чтобы они растрезвонили о том, что в четверг полтора десятка фур на Барлату ходит. а в них особенный груз интенданты положат. Все ведь уже знают, что Александр Васильевич по-честному с австрийцами османские трофеи разделил, и половина из всех захваченных знамен и бунчуков русской стороне отошли, а это ни много ни мало пять десятков. Так вот, распускайте слухи, что, дескать, с трофейным имуществом и с парой десяткой раненых, вот все эти знамена с тем самым обозом на север-то и пойдут. — Так и не забудьте добавить, что в охранении ему дают аж целую сотню карабинеров. — Рискуем, Алексей Петрович, — покачал головой Кулгунин. — Прошлые три разбитых обоза вообще ведь без конвоя были. А ну как не станут они на этот нападать, коли узнают про такую вот охрану? — Станут. — Обязательно станут, Олег Николаевич, — сузил глаза Егоров. — На то и расчет. чтобы собрать все их силы для будущего нападения у реки. Едва ли больше полуторы сотни им ранее требовалось для того, чтобы обозников надёжно выбивать. Теперь же им придётся всех, кто тут есть, к месту засады стянуть. Ни напасть они тоже не могут. Слишком лакомая эта добыча для бесыы. Ты бы не попытался пол сотни знамён, допустим, да даже одно полковое захваченное императорское знамя у неприятеля отбить. А я бы, вскинулса майор, да я бы лично своих егерей повёл, не взирая ни на какие опасности. Это же дело чести. Ну, вот, считай, ты сам на свой вопрос ответил, усмехнулся полковник. Убислы тоже есть свои чёткие понятия о чести, о отваге и дерзости, им не занимать. А он у тех, кто с ними уже ранее встречался, сам об этом можешь спросить. Кивнул он на сидящих за столом Милорадовича с Гусевым. Так что я полагаю, они обязательно попробуют их отбить. Если, конечно, будут уверены, что это не заподня. А вот тут уже нам придётся хорошенько постараться и убедить их. С Александром Васильевичем я уже всё обсудил, и он даёт добро на проведение нашей особой операции возмездия. «Буквально через неделю оставшиеся в Рымнике войска начнут выходить по тракту на Берлат, и ему очень не хочется их подвергать в пути опасности. В наше распоряжение временно переходит Стародубовский карабинерный полк и казачий эскадрон из второго Донского. А вот теперь давайте проговаривать все с самого начала». с обозначением расстановки и расписания выходов всех задействованных в операции сил на их исходные позиции. Да с балком это зачем их совать? Возмущался хромой капитан Армос. Без них в одну повозку бы всё уместилось. Эти же ленти и тряпки плотной стопой складывать. А так аж три нам теперь ещё придётся укладывать. «И Никодим болтал бы поменьше», — буркнул стоящий рядом с унтером дивизионный интендант. «Лучше бы по описям еще раз пробежался и со всеми цифирями сверился. Не дай бог, не досчитается какого-нибудь флага потом у их светлости. Вот тогда голову в раз всем снимут. Это ведь для тебя, дурня, то обычная тряпка на палке. А вот для высокого начальства это символ». и воинская реликвия вражеской войской части, которая олицетворяла ее честь, доблесть, славу и боевые традиции. Подняв вверх указательный палец, декламировал интендант. А также этот самый стяг указывает на предназначение всей воинской части и на ее принадлежность к какому-нибудь из родов султанских войск. «Ты хоть знаешь, Тетерев с Нулой, что все захваченные у неприятеля знамена...» Вы обязательным порядком переправляется в Санкт-Петербург, аж к самому императорскому двору. Вот это же не годимка. Так что помалкивай лучше, заумного глядишь, сойдёшь, а то тряпка, палка. Хмыкнув, покачал головой моей орудией, иди-иди. Давай, не потейся мне уже тут под ногами. Вон лучше проверь, как ковры солдаты уложили. Не бось опять всё прямо на землю, в самую грязь побросали. Полтора десятка крытых повозок неспешно выкатывались из городка в северном направлении. Дорога была старинная, шла она через Факшаны на Барлат и уже дальше после него уходила на Кишинёв. В голове и в хвосте обоза следовали две полусотни карабинеров. Так бы и залёг там вместе с дозорными, вздохнул Лёшка, провожая глазами последнюю фуру. — Ага, вот самое место для командира полка, — хмыкнул Живан. — Ты, Алексей, все, что мог, уже теперь сделал. Все спланировал и организовал. А вот теперь дальше за ребятами слово. Если мы ни в чем не ошиблись, значит, клюнут беслы на нашу жирную наживку. — Клюнут, — кивнул головой Алексей. — Непременно должны клюнуть. — Значит, делаем все, как мы и условились, — проговорил Милорадович. Выезжаем следом не раньше, чем через 3 часа. А пока давай-ка по городу пройдёмся. Вон на тот же местный базар сходим. Если за нами какой пригляд есть, так самое место и время, чтобы нам там прогуляться. В 5 верстах от Рымника конвой заехал в рощу. Пру, стой, дядя. вылезший из глубины повозки раненый тронул ездового первой повозки за плечо. Чего такое? Не понял тот. Живот у тебя что ль болезный по дороге скрутило? Из-за кустов к фураму вдруг высыпало более полосотней егерей. Спокойно, поручик, мы свои, крикнул подскокавшему от замыкающейся полосотней офицеров егерь с майорским горжетом на груди. Секунт майор Кульгонин, особый егерский полк. Вот вам письменный приказ от генерала-аншефа Суворова. Попрошу позвать сюда всех старших с вашего конвоя. Пока мои люди распределяются и усаживаются во внутрь повозок, я сейчас подробно объясню, что от вас всех вскоре потребуется. Караван неспешно катил по дороге. Всё вроде бы было с ним, как и обычно. По два ездовых на передке каждой повозки из старых или увечных солдат. топот копыт и скрип больших тележных колес. Изредка в боковой рванине фуры мелькнет бледное лицо раненого или его повязка. Отличие обоза было, пожалуй, только лишь в тех двух полусотнях карабинеров, что ехали в голове и в хвосте колонны. Смотрелись они здесь несколько необычно. Да неприятеля отсюда было ох, как далеко. Большого начальства в колонне не было. И чего же им тут было охранять? Внимание, братья, до места засады осталось не более пары верст, объявил Лужин, разглядывая скольздору в парусине окружающую местность. Ещё немного и будет большой подъём, а вот потом наш обоз пойдёт в низину, в общий спуск там где-то около полутора тысяч шагов. Вот как раз на нём-то и должны будут беслуе весь наш конвой за собою вывести. — Всем проверить оружие. Похоже, вот он как раз и пошел, этот самый подъем. Повозка сбавила ход. Четверка лошадей неспешно тащила ее на возвышенность. Егеря защелкали крышками замков оружия и, проверяя в них пороховую затравку, ощупывали кремень курка, осматривали пистоли и гренады. В каждой фуре, помимо ездовых, их сидело пятеро, и у каждого с собою было по две укороченных фузеи. Не ходим, как мы и договаривались. Как только на дороге стрельба начнётся, вы сразу же с ездовым с повозки спрыгиваете вниз. Вадайте на землю ничком и не шевелитесь, инструктировал интенданский сержант. Смотрите, браться особо не геройствуйте. Мы там обез вас с засадниками справимся. Главное, чтобы вы у нас под ногами не путались. Господи, страсти-то какие, перекрестился бледный капитан Армус. «Неужто никак не получится без стрельбы? Нельзя как-нибудь уж эдак по-тихому, что ли, все это сделать?» «Ну, почему же нельзя? Конечно, можно!» Совершенно серьезно ответил ему Лужин. «Ильюха, ты теса костро ли перед выходом наточил?» — спросил он у сидящего рядом егеря. «Ну, вот и отдай его тыловому!» «Зачем это?» Не понимая, куда клонит егерь, вытращил глаза каптенармус, принимая клинок. «Ну, как-то зачем?» Пожал плечами цыган, «Ты же сам вот только что говорил, чтоб без стрельбы все там было, и по-тихому. Ты, Никодим, это, как только выйдешь перед повозкой, так сразу на колени вставай, и, главное, наклонись там пониже, а вот его в вытянутых руках перед собой держи. Да не боись-то уже, Никодимка, Ильюха ведь его хорошо, словно бы бритву наточил. Базурманин секир башка тебе совсем быстро будет делать». Ты ни какого шума не услышишь, раз и всё, и она покатилась. Зараза ты, Федька, хальник. Сплёнул интендант и сыркнул глазами на смеющихся егерей. Ух, словно бы волки скалятся, и щёоныт хвосты на башке. Мы не волки, дядя, мы волкодавы. Ошчерил молодой егерь и протянул руку. Ну давай сюда те сак, а то не дай бог в руку порежешься. Передовая повозка пошла вниз, вслед за ней под уклон покатили и все остальные. Вдруг где-то далеко впереди глухо хлопнул один, второй, затем третий выстрел, и высоко над головами пропела шальная пуля. «Ну вот, все-таки они клюнули», — проговорил с удовлетворением Лужин, и все егеря разом подобрались. «Это хорошо». Ну, давайте же, давайте, ребятки. Вытягивайте следом за головными. Мимо, по обеим сторонам дороги проскакала замыкающая полосодня. Карбинеры полили куда-то из своих коротких ружей и из рогаузских пистолей. Прошло всего лишь пару минут, и все не скрылись из глаз. Повозки, перевалив через вершину холма, уже не могли остановиться. Они катились низко к тому самому месту, где в низине среди густых зарослей деревьев и кустарника бежала речушка. Но «Ну, сейчас вот-вот уже твердил еле слышно Лужин, сжимая в руках фузею. "Брацы", оглянулся он на егерей. "Помните, пока не досчитали до 30 после первого выстрела из кустов, ответный огонь не открываем. Дайте им к дороге всем выскочить". А многие изсыты там как раз их ружья будут разряжены. А внизу послышалось журчание воды. Проехав через реку, первые три повозки начали выходить к большому подъёму. Бам! Ударил первый оружейный выстрел. Сразу за ним посыпалась целая россыпь ездовых передка, словно бы ветром сдуло. Они лежали, как им и было приказано, ничком на земле. В парусине фуры появилось одно, второе, третье сквозное отверстие. Стопка плотного войлока толкнула лужину в плечо. Смотри-ка, точно ведь не пробило. С удивлением сдвинул он её обратно к борту и осторожно сдвинул рваный край полотнища. В шагах в десяти из-за куста выскочили две чёрные фигуры и бросились вперёд. Слева и справа от них бежали к повозкам ещё люди. "Пора браться!" крикнул Лужин, высунув в дыру ствол фузеи. Бам! Ударил выстрел, и один из бегущих упал на землю. А в руке сержанта уже было второе ружьё. Бам! Грохнул ещё один его выстрел, и второй, не добежав буквально 3 шага до повозки, рухнул на обочину. Из всех 15 застывших на дороге фур били в упор в подбегающих беслы те тяжёлые фузейные пули. А потом С диким рёвом на них выскочило восемь десятков русских стрелков в зелёных доламанах. Колгунин разрядил свой пистоль в грудь замахнувшегося на него саблеи смоглого воина в волчьем малахае. Левая рука, зажатая в ней сабли, отбила удар второго беслы, а правая уже наводила на него новый выхваченный из кобуры пистоль. Никидим, лёжа под телегой, толкнул рукой ездового. "Семён, наши бьются под огнём!" Тело ездового дёрнулось, и капитан Армус разглядел под ним лужу крови. "Ох, вы ж гады!" взвыло он и высанул из-под повозки ствол своей фузейки, прицелился и разрядил её в что-то орущего и размахивающего руками человека в чёрном. Беслы бежали по течению русла реки. Из участвующих в нападении полутора сотен человек их осталось менее половины. Ещё одна сотня в это время водило в сторону конвой карабинеров и около разлома, куда сваливали повозки от разбитых ранее караванов, их ждали четыре десятка присматривающих за конями. Бес слы ждали. Выскочившие из-за поворота русла семи их десятков встретил залп замаскированных среди растительности первый из двух рот батальонов. В капашащейся в реке массуteal собой берегов полетело с десяток гранат. Когда села завеса, исподнятый вверх воды и грязи, на дне стала видна уходящая вниз красная полоса. «Вытаскивайте всех на берег!» Командир 2-го батальона, секундмайор Дементьев, вышел из реки и обтер сапоги травой. «Бегов, возьми всю свою роту и прочешите оба этих берега, чтобы ни одна зараза живой отсюда не ушла. Будут огрызаться, в плен никого не бери, прямо на месте всех кончай!» «У нас уже есть для разговора три языка». Растянувшись в длинную цепь, сотня егерей пошла прочесывать окрестности. Через час к провалу подъехал отряд всадников. «Господин полковник, первые две роты от обоих батальонов полка уничтожили здесь столовое охранение беслы, сторожившие коней, а затем встретили всех тех, кто отходил сюда от места засады», — докладывал командиру полка Дементьев. Согласно вашему указанию действовали жёстко. Плен брать никому не стремились. Уничтожено у провала 39 человек неприятеля за и захоронение, и ещё 65 на отходе от места засады. Первый рота второго батальона порутчика Бегова прочёсывает прибрежные заросли реки. По докладу прибывшего только недавно вестового, ими найдено четверо. При оказании сопротивления егерям все они были уничтожены. «Алексей Петрович, вы не волнуйтесь. Мы в плен троих смогли взять. Будет теперь кого допросить?» «А я за это и не волнуюсь, господин майор. Пожал плечами Егоров. И был у вас полностью уверен. Меня сейчас больше волнует вопрос, как там с той сотней беслы у карабинеров и казаков получилось, что наших верховых от реки отводили. Будем, как условились, пока что их здесь, у реки ждать». Егеря вытаскивали на ровный берег и раскладывали в ряд обезображенные разрывами гренад трупы. Тут же деловито их обыскивали и срезали с шапок волчьи хвосты. Алексей проходил мимо этих страшных рядов и всматривался в лица лежащих. — Нет его? — спросил командира Милорадович. — Нет, — покачал головой Лешка. Семь десятков, как доложились, еще в месте засады лежат, но уверен, что и там его тоже не будет. Знаешь, жив он, у меня такое чувство, что его здесь вообще не было. Волчата против нас у Рымной вышли, а вот матерая стая, она далеко отсюда была, иначе бы не взяли мы так просто столько беслы. Сам ведь знаешь, у Фарханга особый нюх на любую опасность. Волчий! Ну да, удачно здесь получилось. Кивнул, соглашаясь с командиром Милорадович. Только батурыки вот под 200 не волков положили. Надеюсь, и верховым не удастся далеко уйти. Если их правильно карабинерный полк с казаками обложил, то же во имя не конных не выпустит. Ваше высокопревосходительство, с отрядом бесслено подавшим на наши интендантские обозы покончено. Докладывал генерал Алексей В колонном дивизии можно более ничего не опасаться, в серьёзном охранении они более не нуждаются. Выбили всё-таки волков. Смогли их затравить, а? Егоров. Соров подошёл к Аёшке и пристально вгляделся в его лицо. Что-то большой радости я у тебя не вижу. Особый же это враг для вас, желанный. Я ведь по первой ещё компании припоминаю, сколько вы тогда с ними резались. Ну, говорит, чего не так? Господин генерал, Бешлы это особая конная гвардия у султана, набираемая из горцев, проговорил задумчиво Алексей. Их целый алай числом более 1000 всадников. Здесь у Рымника был один таким, или если по-нашему, то эскадрон, состоящий из трёх сотен воинов. Мы с карабинерами и казаками выбили его почти что весь, едва ли два десятка смогли уйти. Но, повторюсь, «С самим Алаем покончить нам не удалось. Более семи сотен отборных всадников в двух такимах, и в отборные сотни еще живы». «И где они?» — нахмурился Суворов. «Ты же сам только что сказал, что нам нечего опасаться, и колонны могут теперь смело на север уходить». «Так точно, ваше превосходительство!» — кивнул Алексей. «Опасности для нас я пока что никакой не вижу». Двоих волков нам все-таки удалось разговорить, и они поведали, что султанская конная гвардия особым указом верховного правителя выставлена на правый берег Дуная, от Галатца и Браила на западе и до Тулчи с Измаилом на востоке. В задачу ее входит разведка и недопущение переправы на турецкий берег наших подразделений, ибо у османского командования есть серьезные опасения — что наши войска могут отрезать и обложить их в Дунайской крепости, а потом повести наступление на Румелию, дальше к Балканам, как это уже и было в прошлую кампанию. «Я бы так и сделал», — кивнул Суворов. «Коле у меня было бы не семь тысяч человек, а хотя бы в три раза больше. Там, на горных перевалах, и находится ключ от быстрой победы в этой войне». Войкино, либо главные силы султана на себя, а там иди в атаку и поступай, как я всегда говорил. Глазомер, быстрота, натиск. Решительный удар и враг бежит. Ладно, оставим. Не в моей власти тут пока что не будь изменить. Ты мне скажи, Алексей, а как же тогда тут этот эскадрон появился? Да всё оказалось очень просто, хмыкнул Лёшка. Слишком быстро и сокрушительно был разгромлен у рымника великий визирь. Вот чтобы такое высокое лицо Османской империи не попало бы в наши руки, и было снаряжено два такима так далеко от места своей дислокации. Один из них, Хасан Паши и его самую ближнюю свиту, сопроводил за Дуная, вот второй... И Алексей развел руками. Второй решил здесь задержаться и оглядеться, но, чтобы ему не возвращаться с пустыми руками к своим, он осторожно орудовал в наших тылах. Бесслышно волки, дерзкие и кровожадные, да к тому же еще вовсе не чуждые честолюбия. Отбей они у нас захваченные османские знамена, и можно было бы им ждать великой милости от султана. Но вот тут они немного увлеклись и просчитались. — Тебе, небось, теперь уже и на весь полк их хвостов хватит? — улыбнулся генерал, кивнув на свешивающейся сказке Егорова символ егерской добрости. — Так точно, ваше высокопревосходительство! — хмыкнул Лешка. — Пока должно хватить. — Пока? — протянул вопросительно Суворов и расхохотался. — У каждого беслына, малахая, сказывают, по два хвоста свисают. — Да. Итого ты их более пяти сотен забрал, у Басурман. Ну ты и хапуга, Егоров!» И хлопнул его по плечу. «Шучу, шучу! Все правильно делаешь. Всегда есть куда расти. Молодцы! Молодцы, волкодавы! Передай своим егерям, Алексею, мою самую искреннюю благодарность. И готовьтесь к долгому маршу на Берлат. Через неделю, пока еще не зарядили облажные дожди, будем уходить на свои зимние квартиры». Твой полк, как и обычно, идет вокруг дальними и ближними дозорами. Хоть ты и сказал, что теперь вокруг безопасно, однако постеречься все же следует. А уж там на месте и разговор будем вести о твоем отпуске и отъезде на БУК. Ну, все, вступай, полковник. Готовь своих людей к выходу.